Заявляю, что никаких сверхспособностей у ребенка нет, если не считать сверххитрости, что жулика Бранникова знает давно и что фокус тут самый примитивный. После чего одеваю эту повязку и читаю сквозь нее текст. Перед камерами... И объясняю присяжным секрет простого фокуса. Публика в шоке. Броникова убегает куда-то в темный угол зала. Мальчик краснеет. Адвокат Колдунов, дурочка из газеты «Коммерсант», в отчаянии кричит, что я на самом деле тоже обладаю сверхспособностями и ввожу суд в заблуждение, говоря... что их не существует в природе. Я торжествую. И что в результате? Из передачи «Мое разоблачение» трюка вырезали. То ли слишком велика слава афериста Бронникова, то ли производителям программы хотелось показать зрителям настоящее чудо, Не знаю, но известности неразоблаченному Бронникову прибыло. Кстати, специальную повязку, позволяющую читать через нее, изобрел все тот же Борис Сагитов. «Чудесные исцеления» Пресса часто сообщает, что во время выступлений экстрасенсов, магов, колдунов и так далее, происходят случаи чудесного исцеления. Когда парализованные люди встают, слепые прозревают, а глухие начинают слышать. Однако ничего чудесного в этом, как правило, нет. Во-первых, в этих случаях работает самовнушение, и исцеляются обычно внушаемые люди. А во-вторых, и, пожалуй, самое главное, что большинство этих исцелений связано с особенностями психики исцелившихся. Психолог Левит отмечает, как правило, это люди истероидного склада характера, болезни которых имеют неорганическую органическую, а психологическую природу. Например, в случае истерического паралича пациент время от времени двигает конечностями, однако сам искренне верит в то, что он парализован. И при истерической глухоте слуховые нервы не повреждены. Просто пациенту важно не слышать чего-то в определенные моменты. Такие черты поведения истероидного больного врачи называют условной выгодностью симптома. При большом же скоплении зрителей больной, оказывается в центре внимания и своим исцелением производит огромное воздействие на аудиторию, чего сам в тайне желает. Вот и все чудо! Известно ведь, что выступления и сеансы разного рода колдунов и целителей проводятся в состоянии массовой экзальтации, И привлекают немалое количество людей с невравновешенной психикой, которые болеют и выздоравливают по несколько раз в день. Хочется здесь привести историю, рассказанную одним из собрубцев, журналиста телеканала НТВ. Один раз... Перепутали квартиру, вламываемся туда с шумом с гамом, человек восемь, в комнате лежит парниша и ухом не ведет.